Глава пятнадцатая. Остаток второго Y тоже прошел через кабинет инквизитора. Некоторые выходили оттуда бледные, некоторые — радостные. Эстель появилась на пороге, сияя, затуманенными глазами. «Что за люди?» — возмущалась Тереза. Но ну, правда!» Эстель смерила ее взглядом, исполненным глубочайшего презрения, и побежала к Нэн. Она прижала обе руки, воронкой к уху Нэн и жарко зашептала. «Он говорит, что там, куда мы попадем, моя мама будет на свободе». «Здорово!» — улыбнулась Нэн. И вдруг у нее екнуло сердце. «А ведь моя мама будет там жива!» Сам Кристоманси вышел из кабинета вместе с Деборой Аткинс, оказавшейся в очереди последней, и обменялся с мистером Уэнтвортом многозначительным взглядом. Нэн поняла, что он так и не додумался, как соединить миры. Она увидела, что и Крестоманси, и мистер Уэнтвард очень взволнованы. Те Строится и в класс!» — прогремел мистер Уэнтвард. Вид у него был такой озабоченный, а по лестнице в класс он бежал так быстро, что Нэн поняла — везение Крестоманси кончилось. Похоже, прибыл настоящий инквизитор. Звонок с урока прозвенел как раз тогда, когда второй Y шагал по коридору, что только усугубило всеобщий ужас. Мимо спешили другие классы, глядя на второй Y со смешанным чувством жалости и любопытства. Друзья Саймона отчаянно пытались на ходу разговорить его. Саймон показывал себе народ и дико мотал головой. Он знает, кто колдун, но ему замкнули уста. глубокомысленно заключил Рональд Уэст. Заслышав это, Делли и Скарн выскочили из строя и засеменили рядом с Саймоном. «Ну, Саймон, ну скажи, кто у нас ведьма?» шептали они. «Мы никому не словечко, честно?» Чем сильнее Саймон мотал головой, тем настырнее они спрашивали. «Тише!» — рявкнул мистер Уэнфорд. Все вошли в класс. Там уже стоял мистер Крестли, который должен был посидеть со вторым «Y» полчаса, отведенные на дневники. «Считайте, что у вас окно, Харролд», — велел ему мистер бентвард Мистер Крестли не без удовольствия кивнул и отправился в учительскую, надеясь застать там мисс Ходж. «Бедный пух», — шепнула Эстель на ухо Нэн. «Не знает, что она в следующем вторнике». только, по-моему, она все равно за него не выйдет. В класс вошел Крестоманси. Вид у него был умиротворенный и чуточку отрешенный. Глядя на него, никто бы не сказал, что времени у него в обрез и что он, скорее всего, волнуется не меньше мистера Уэнтворта. Крестоманси кашлянул, чтобы привлечь к себе внимание. В ответ немедленно настала тишина, полнейшее и напряженное. Мистер Уэнтвард, кажется, даже немного позавидовал. «Произошло нечто совершенно ужасное», — начал Крестоманси. «Вынужден вас огорчить. В наши ряды проник колдун». Именно этот колдун наложил заклятие на Саймона Силверсона. По классу пронесся шорох. Все обернулись и посмотрели на Саймона. Он... как и полагается, опять оказался на авансцене. — Но самое огорчительное, — продолжал Крестомансий, — что некто предпринял весьма разумную, но неудачную попытку снять заклятие, а в результате оно превратилось в собственную противоположность. — Нерупам помертвел. — Нельзя его винить, — говорил Крестоманси, однако итог вышел поистине плачевный. — Заклятие было очень сильное. Все, что теперь говорит Саймон, не просто неправда, оно никогда и не было правдой. Мне пришлось предупредить Саймона, чтобы он держал рот на замке, пока мы не разберемся во всем окончательно. При этих словах Крестоманси перевел глаза, рассеянные и отсутствующие на Чарльза. Чарльз ответил отменно пустым и гнусным взглядом. Если этот Крестоманси думает... что таким образом заставит его снять заклятие. Пусть подумает еще раз. Но Чарльз не заметил, что после этого взгляд крестомансий обратился к Нэн. Этого вообще никто не заметил, потому что тут же поднялись три руки. Дели, Карн и Терезы. За всех троих заговорила Делия. «Господин инквизитор, сэр, мы же говорили вам, кто у нас колдует. Это Нэн Пилигрим». Парта Эстель с грохотом опрокинулась. Тетради, дневник, бумажки, вязание — все разлетелось по классу. А посреди этого безобразия стояла Эстель, красная от гнева. «Это не Нэн Перегрим!» — закричала она. «Нэн в жизни никому зла не сделала. А ты сделала еще как. Ты болтала всякие глупости. Да, ты и Тереза Скарен. Да-да, и мне стыдно, что я раньше дружила с Скарн. «Нэн?» Закрыла лицо руками. Верность Эстель была слабым утешением. Подними парту, Эстель, велел мистер Уэнфорд. Саймон забылся и приоткрыл был рот, чтобы отпустить какую-нибудь колкость. Кристоманси перевел на него взгляд всего на миг. Саймон захлопнул рот и вытаращил глаза. Крестаманси больше не обращал на него ни малейшего внимания. «Прошу выслушать меня, если угодно», — мягко сказал он. «Угодно было всем до одного». «Благодарю вас. Прежде чем мы сможем выявить колдуна или ведьму, мне бы хотелось, чтобы каждый из вас назвал мне второго исторического персонажа. Пожалуйста, начните вы. Да, вы в первом ряду, Тереза Лумит». Все уже успели назвать по одному персонажу и были уверены, что Инквизитор распознает колдуна по тому историческому лицу, которого тот назовет. Поэтому казалось совершенно очевидным, что злодеев упоминать не следует. Так что Тереза основательно задумалась, хотя ее ужасно обидела, что Инквизитор переврал ее фамилию. И как часто бывает в подобных случаях, ей на ум пришли целые орды исторических негодяев. Она тупо глядела на инквизитора, в голове у нее толкались Бэк и Хайр, Криппен, Иуда и Скориот, Нерон и Трквимада. а ни о каком положительном подумать не удавалось. Кристоманси поторопил ее. «Ну же, Татьяна!» «Тереза!» — возмутилась Тереза. Тут ее посетило вдохновение, и она добавила. «То есть, святая Тереза!» Крестоманси записал это в золотую книжечку и указал на Делию. «Одиссей!» — отбарабанила Делия. «Не было ни в одном из миров», — покачал головой Крестоманси. «Попробуйте еще раз». Делия напрягла мозги и, в конце концов, додумалась сдали дегодивы. Указующий перст Крестоманси передвигался по классу, загоняя всех в один и тот же тупик. Негодяи так и напирали. Атилла Гун, Ричард Третий, Лукреция Борджиа или Иосиф Сталин, а если удавалось выдумать кого-то менее злонамеренного, сразу вспоминались персонажи вроде Анны Болейн или Галилея, осужденные на смерть. Большинству казалось, что и о них говорить не стоит, хотя не Рупам, а он-то знал, что Крестаманси никакой не инквизитор, рискнул назвать Карла I. Почти после каждого имени Крестоманси поворачивался к мистеру Уэнтворту, и мистер Уэтворд объяснял, кто это такой. Второму Y было решительно непонятно, зачем Инквизитор это делает. Не для того же, чтобы показать, какой мистер Уэтвард умный. Анен поняла, что он опять изучает симптомы. Зачем? Наверное, потому что все дело в каком-то историческом персонаже. Чарльз ждал, когда палец Крестоманси укажет на него. «Не на Таковского напали», — подумал он и небрежно уронил. «Святой Франциск!» Палец Крестоманси просто переместился на Дэна Смита. Дэна торопил. «Сэр, простите, меня живот болит, не могу ничего придумать». Палец никуда не делся. «Ой!» — простонал Дэн. Дик Терпин. При этих словах второй Игрик затаил дыхание, а потом раздался всеобщий разочарованный выдох, потому что палец Крестоманси перенесся через проход и указал на Эстель. Эстель уже успела поставить парту на место, собрала почти все тетради, но клубок шерсти укатился далеко под партой и продолжал разматываться. Эстель ползала на четвереньках за посеревшим махером. и не заметила, что наступила ее очередь. Нэн нагнулась и ткнула ее. Эстель подпрыгнула. «Что, уже я? Ой, извините, Гай Фокс. Никто ведь еще не называл Гая Фокса?» И она снова погналась за вязанием. «Минуточку», — сказал крестоманси. В классе сгустилась изумленная тишина. «Не будете ли вы так любезны рассказать мне о Гае Фоксе?» Эстель снова подняла голову. Все смотрели на нее. Неужели это она, ведьма? Но сама Эстель сейчас думала исключительно о Махере. «Гай Фокс?» — нахмурился она. «Ну, его сожгли на костре за то, что он взорвал парламент». «Взорвал?» — переспросил Кристоманси. Саймон открыл был рот, собравшись сказать, что Эстель абсолютно права. но тут же поскорее захлопнул его. Эстель закивала. Послышался целый хор. «Да, сэр! Взорвал, сэр!» Крестоманси посмотрел на мистера Уэнтворта. Мистер Уэнтворт пожал плечами. В 1605 году Гай Фокс проточил в подвалы парламента несколько бочонков пороха, чтобы поднять на воздух и правительство, и короля. Видимо, он ошибся в расчетах. Порох взорвался ночью и разрушил обе палаты, но никто не пострадал. Гай Фокс тоже остался невредим, однако его сразу схватили. Вроде бы мистер Уэтфорд только что совершенно так же сообщал Кристоманси какие-то исторические сведения, но почему-то на этот раз все было по-другому. В глазах Крестоманси появился странный блеск, и он проговорил, глядя прямо в глаза Нэн. Ошибся в расчетах. Ничего удивительного. У бедняги Фокса все всегда валилось из рук. И он указал на Нэн. «Ричард, львиное сердце», — сказала Нэн. И подумала. «Ага, он все понял. Именно из-за Гая Фокса наш мир отличается от соседнего. Но почему так вышло? Он же хочет, чтобы я все объяснила, а я и сама не знаю». Она ломала над этим голову, а Крестоманси продолжал собирать со второго «У» никому не нужные имена. 5 ноября 1605 года. Нэн помнила, что когда-то ей что-то рассказывала мама еще до того, как ее увели инквизиторы. Мама говорила, что 5 ноября — последний день ведьминой недели. Ведьмина неделя начинается в Хэллоуин. А сегодня как раз Хэллоуин. Может, в этом дело? Наверняка. Только Нэн все равно не понимала, почему. Но она догадалась правильно, и Кристоманти наверняка нашел ответ. Потому что теперь он стоял рядом с мистером Уэнфортом спокойный и довольный. Итак, объявил он, сейчас мы назовем колдуна. Вид у него снова стал отрешенный. Он медленно вытащил из лиловато-серого кармана плоский золотой футляр, и если уж он на кого-то и глядел, то на Чарлза. «Хорошо», — подумала Нэн, — «мне дали время поразмыслить». А Чарльз решил, «Ну и ладно, говорите на здоровье, что я колдун, но помогать вам я не стану». Кристоманси поднял золотую коробочку перед собой, чтобы все ее видели. «Это, — сообщил он, — новейшая модель современного детектора магии. Пожалуйста, посмотрите на него внимательно». Чарльз послушался. Он был совершенно уверен, что в роли детектора магии выступает золотой портсигар. «Когда я приведу это устройство в действие, — объяснял Кристоманси. Оно само собою полетит по воздуху и будет указывать на каждого из вас, кроме Саймона. Устройство запрограммировано таким образом, что указывая на ведьму или колдуна, оно испускает звуковой сигнал. Я прошу ведьму или колдуна, на которых оно укажет, выйти сюда и встать рядом со мной. Второй Y во все глаза уставился на золотой прямоугольник. Было очень страшно. Послышалось чье-то «Ах!» Устройство дернулось в руке Крестоманси. Крестоманси разжал пальцы, и оно повисло в воздухе, дергаясь само по себе. Чарльз рассердился. «Понятно. Это Брайан. Невидимый Брайан будет носить портсигар по классу. Ну, дела». Этот крестоманси решил, что все сливки достанутся Брайану в обход Чарльза. Ну так мы его разочаруем». Коробочка, качаясь, перевернулась. Чарльз увидел, как она чуточку приоткрылась сверху. Брайан захотел проверить, правду ли это портсигар. Казалось, вправду. Чарльз заметил внутри белые сигареты. «Вперед!» — велел крестоманси. Золотая коробочка захлопнулась с громким щелчком, отчего все подпрыгнули, а потом понеслась к первой партии. Она остановилась вровень с головой Рональда Уэста и пронзительно запищала. Все снова подпрыгнули, в том числе Рональд и золотая коробочка. «Идите сюда», — велел Крестоманси. «Рональд, явно ошеломленный...» выбрался из апарты -за и зашаркал к крестаманси я же не протестовал он да и вы это прекрасно знаете возразил крестоманси. о золотой коробочке он приказал дальше коробочка несколько неуверенно поплыла к джеффри Бейнсу и снова запищала Кристоманси поманил его рукой джеффри тоже вышел к доске он побелел но не сопротивлялся. «Откуда оно знает?» Сиплым от ужаса шепотом спросил он. «Современные технологии», ответил Крестоманси. Теперь золотая коробочка отправилась в путь без приказа. Она пищала, перелетала к следующей жертве и снова пищала. Один за другим несчастные ведьмы и колдуны поднимались и шли к доске. Чарльз подумал, что так нечестно и подло. Крестоманси наверняка просто решил поиграть у него на нервах. Вот коробочка поравнялась с Лансом Озгудом. Все затаили дыхание, ожидая, что она запищит. Коробочка висела у лица Ланса, откуда его глаза к переносице не съехались, но ничего не произошло. «Дальше», — велел Кристоманси. Он не колдун. Коробочка перелетела к Дэну Смиту. Тут она запищала громко и пищала долго. Дэн посерел. Я же заметал следы, прохрипел он. Сюда, сказал Крестоманси. Дэн поднялся. Нечестно, у меня живот болит. Вы несомненно этого заслуживаете, поднял бровь Крестоманси. «Судя по сигналу, вы пользовались магией совсем недавно. Что вы сделали?» «Да я только спрятал пару шиповок», — пробормотал Дэн. Пробираясь по проходу, он даже не взглянул на Чарльза. Чарльз тоже не стал глядеть на Дэна. Он начал понимать, что Крестомансий никого не обманывает, что все стоящие рядом с ним действительно колдуны. К этому моменту у доски стало тесновато. Коробочка поплыла к Нерупаму. Нерупам этого ждал. Возле него коробочка запищала даже громче, чем возле Дэна. Нерупам скочил и стремительно зашагал к доске, чтобы никто не успел спросить его, что он наколдовал. Тогда коробочка направилась к Чарлзу. Писк был оглушительный. «Ладно, ладно», — сквозь зубы процедил Чарльз. Он тоже в развалочку протопал к доске. Выходит, Крестоманси играет по-честному, но пытается, судя по всему, преподать Чарльзу урок и доказать, что магические способности штука совершенно заурядная. Чарльз оглядел стоящую у доски толпу. А все равно он здесь самый могучий колдун. И таким и останется. С помощью колдовства можно сделать столько всего разного, Чарльз вовсе не хотел сливаться с соседним миром, даже если там никого не жгут. А что, гореть больно? Чарльз скосил глаза на Валдырь. Так оказалось, что бояться даже приятно, если привыкнуть. Это придает жизни перцу. Между тем, золотая коробочка вслед за Чарльзом проплыла по проходу и указала на Делью. Молчание. Дели даже не попыталась скрыть глупую хмылку. Но улыбка сползла с ее лица, когда коробочка подлетела к Терезе. Раздался короткий звонкий писк. Тереза вскочила на ноги. Она была оскорблена до глубины души. «Кто? Я?» Всего лишь слабенькая, разрядная ведьмочка успокоила ее крестоманси. Терезу это совершенно не успокоило. Если уж ей придется быть ведьмой, то по меньшей мере первоклассной. Как не верти, ее унизили. А когда коробочка подплыла к Карен и тоже не запищала, Тереза по-настоящему рассердилась. Но и то, что коробочка обвинила в колдовстве Хизер, Дебору и прочих ее подружек, тоже раздосадовала Терезу. Она так и застыла на месте, раздираемая противоречивыми чувствами. Возле Эстель коробочка тоже запищала. Тереза гневно тряхнула головой, а Эстель так и подпрыгнула, присев. «Как здорово! Я ведьма! Я ведьма!» Она в припрыжку побежала к доске, улыбаясь от уха до уха. «Ну и люди!» — проворчала Тереза, оставаясь при своем мнении. Эстель и ухом не повела. Она даже рассмеялась, когда коробочка громко запищала возле Нэн, И Нэн с задумчивым видом тоже вышла к доске. «По-моему, в мире почти все колдуны!» Зашептала Эстель ей на ухо. Нэн кивнула. Она была уверена, что так оно и есть. И еще она была уверена, что это как нельзя более соответствует прочим открытиям Крестоманси. И вообще ему на руку, только не знала, как это объяснить. За партами в разных концах класса остались сидеть Лишь четверо. Все они, даже Саймон, обиженно надулись и чувствовали себя покинутыми. «Несправедливо!» — скоксилась Карен. «По крайней мере, нас-то жечь не будут!» — вздернула носик Делия. Крестоманси поманил коробочку к себе. Она проплыла по проходу и юркнула ему в руку. Крестоманси засунул ее обратно в карман, оглядывая толпу ведьм и колдунов. Чарльза он проигнорировал, явно не захотел с ним связываться. Он посмотрел на Нэн, а потом поверх голов на мистера Уэнтворда, которого толпа притиснула к двери. «Ну что ж, Уэнтворд», — заметил он, — «многообещающе, не так ли? У нас образовался очень и очень приличный запас колдовства. Думается, можно предпринять решительную попытку прямо сейчас». если Нэн готова все объяснить. Нэн была совершенно не готова. Она уже собиралась это сказать, как вдруг... Дверь класса распахнулась, отпихнув мистера Уэнтворта в сторону. А на его месте возникла мисс Кедваладер, прямая, строгая и преисполненная праведного гнева. «Что у вас тут происходит, второй Игрик? вопросила она. «Сию же секунду. «Займите свои места!» Мистер Уэнтвард, побелевший и дрожащий, съежился за дверью. Ученики с сомнением поглядели на крестоманси. Вид у него опять стал отрешенный, так что все благоразумно разбежались по местам. В это время из-за спины мисс Кедваладр показались еще трое. Мисс Кедваладр с гневным торжеством смотрела на крестоманси. Мистер Чант, провозгласила она, вы самозванец. Вот настоящий инквизитор. Инквизитор Литлтон. Она шагнула в сторону и захлопнула дверь, чтобы все увидели инквизитора. Инквизитор Литлтон оказался коротышкой в синем полосатом костюме. По обе стороны от него стояли два здоровенных детины в черной форме инквизиции. У каждого из них на боку были кобура, дубинка и свернутая плеть. При виде этих громил обожженный палец Чарльза сам собой согнулся и спрятался в кулаке, как свидетельство постыдной тайны. «Не двигаться, или я прикажу стрелять!» заорал инквизитор Литлтон на крестомансе. Голос у него был грубый. Водянистые глазки глядели на крестомансе ступоватого личика, испещренного красными жилками синий костюм сидел на нем скверно словно уже после того как он был куплен его владелец скукожился и закостенел от концентрированной власти добрый день инквизитор учтиво поклонился крестаманцы я вас почти что ждал он глянул через плечо на саймона кивните если я прав вы ведь сказали что инквизитор будет здесь еще до обеда Саймон потрясенно кивнул. Инквизитор Литлтон сощурил водянистые глазки. «Значит, мою машину заколдовали?» — зашипел он. «Так я и знал!» Он отстегнул черную коробочку, которая висела у него через плечо на ремешке. Направив ее на крестомансе, он щелкнул переключателем. Все увидели, как на циферблатах на крышке коробочки задергались стрелки. «Так я и знал!» — снова проскрежетал инквизитор Литлтон. «Он колдун — колдун!» Инквизитор дернул тупым подбородком в сторону мистера Уэнтворта. «Давайте-ка сюда вон того!» Один из здоровенных детин протянул огромную лапищу и вытащил мистера Уэнтворта из-за двери так легко, будто тот был соломенным чучелом Гая Фокса. «Мисс Кедваладер!» Сделала слабое движение, словно хотела воспротивиться подобному обращению, но отказалась от этой бессмысленной затеи. Инквизитор Литлтон нацелил черную коробочку на мистера Уэнфорта, но не успел он щелкнуть переключателем, как черную коробочку вырвали у него из рук. Волочев по полу ремешок, коробочка понеслась от инквизитора к крестоманси. «Думаю, Брайан этого не стоило делать», — заметил Крестоманси. Оба громилы вытащили пистолеты. Инквизитор Литлтон отшатнулся и стал тыкать в Крестоманси пальцем. Лицо у него побагровело и перекосилось от смеси ненависти, страха и удовольствия. «Ага! Ага!» — завопил он. «У него был на демон! Ага! Попался!» Вид у крестоманси стал едва ли не раздраженный. «Милостивый государь, подобное предположение выеденного яйца не стоит», — сказал он. «До вызывать демонов опускаются только самые невежественные колдуны». «Никакой я не демон!» — послышался пронзительный голос Брайана. «Я Брайан Уэнтворт. Делия завизжала. Тот из громил, который не держал мистера Уэнтворта, дал слабину. Вытаращив от ужаса глаза, схватил пистолет обеими руками и нацелил его на черную коробочку. «Бросайте!» — велел крестоманти Брайану. Брайан так и сделал. Черная коробочка понеслась к окну. Потеряв голову, Громила побежал за ней, как был с нацеленным пистолетом. Он выстрелил, раздался ужасный грохот, и на этот раз завизжали очень многие. Черная коробочка превратилась... путаницу проводков и каких-то железок, а стекло в окне разлетелось, и в класс ворвался ветер с дождем. «Идиот!» — прошипел инквизитор Литлтон. «Это был ведьмоскоп последней модели». Он перевел взгляд на Крестоманси. «Ладно. Достал меня этот гад. Взять его!» Громилос запихнул пистолет в кобуру и зашагал к Крестоманси. Нерупам быстро выбросил вперед длинную руку. «Простите, одну минуту. Я думаю, что миска ладер тоже ведьма». Все уставились на миска ладер «Да как этот мальчик смеет?» — пахнула она, но при этом побелела еще сильнее мистера Уэнтворта. И тут Нэн поняла, что пора действовать. Она не знала, как именно, но все равно вскочила так поспешно, что едва не опрокинула парту. как Стель. Все обернулись к ней. Это было ужасно. Одну долгую-долгую секунду она стояла у всех на виду, не чувствуя в себе ни намека на спасительную уверенность. Но сесть обратно было немыслимо, и Нэн заговорила. «Одну минуту», — начала она, — «прежде чем вы еще что-нибудь сделаете, я вам расскажу про Гая Фокса». «Понимаете, именно из-за него почти все люди на свете — колдуны и ведьмы». Главное в Гая Фоксе то, что у него никогда ничего не получалось. Хотел-то он хорошего, но был законченным неудачником. Пусть эта девчонка заткнется! проорал инквизитор Литлтон грубым начальственным голосом. Нэнни испуганно обернулась на него, а потом на двоих громил. Никто из них не двигался. Оглядевшись, она поняла, что вообще все в классе, словно бы застыли в тех позах, которых были. Когда она поднялась, она перевела взгляд на Кристаманси. Тот отрешенно глядел куда-то вдаль и вроде бы больше ничего не делал. Но Нэн было яснее ясного, что это он их держит, чтобы дать ей возможность все объяснить. Это ее очень воодушевило. Глядя по сторонам, она говорила и говорила, рассказывая про пороховой заговор. и про то, какую ужасную ошибку совершили заговорщики, когда поручили взорвать порох Гаю Фоксу. «Вообще-то было огромное множество Гаев Фоксов в огромном множестве миров», слышала Нэн собственный голос. «И во всех мирах он был неудачником. Бывают такие невезучие люди. Понимаете, существуют миллионы других миров. Крупные различие между ними получается из-за великих исторических событий, Ну, например, они зависят от того, победил кто-то в битве или проиграл. В пределах одного мира оба результата сразу невозможны, поэтому образуется новый мир и начинает жить отдельно от старого. В нем с тех пор все идет по-другому. Но ведь бывают всякие мелкие, совсем незначительные события, которые тоже приводят к одному из двух возможных результатов, а мир при этом не образуется. У всех бывают такие сны, когда что-то происходит вроде бы как в обычной жизни, но многое там по-другому. Еще в этих снах знаешь, что будет дальше. Но и это происходит потому, что те другие миры, где что-то кончается иначе, отходят от нашего, как цвета в радуге, и вроде бы перетекают один в другой. Самой Нене это описание ужасно нравилось. На нее снизошло вдохновение. Она бы говорила и говорила целые часы напролет, Но все, что от нее требовалось, это уговорить второй «Y» что-то предпринять. А пока что все просто смотрели на нее. И поэтому наш мир должен был оказаться просто полосой в радуге в другом, правильном мире. Но получилось иначе. И я вам расскажу, почему так вышло. Может, тогда мы все вместе сумеем это как-то исправить. Я уже сказала, что Гай Фокс был неудачником. вся беда в том что он это знал поэтому страшно нервничал ему отчаянно хотелось раз в жизни сделать что то как следует и взорвать таки парламент он перебирал в мысли все что могло ему помешать его предадут порох отсыреет, свечка потухнет фитиль не загорится он все продумал предусмотрел все случайности которые создают радужные полосы почти одинаковых миров и вот среди ночи он так Распереживался, что пошел и поджег фитиль, просто ради того, чтобы убедиться, да, он горит. Он не подумал, что 5 ноября, день, когда все это произошло, это последний день ведьминой недели, когда в мире скапливается столько магии, что происходят самые странные события. «Кто-нибудь заткните девчонку!» — проревел инквизитор Литлтон. Чарльз подскочил от неожиданности. Все это время он сидел, пытаясь разобраться в своих чувствах. Он опять словно бы раздвоился, только внутренне, так что этого не было видно. Половина его попросту потеряла голову от страха, словно бы была заживо погребена в визжащем замкнутом отчаянии. Вторая половина здорово разозлилась. На Крестоманси, Мискедваладр, Второй Игрик Инквизитора Литлтона, словом, на всех вокруг. А когда внезапно раздался громкий и грубый голос инквизитора Литлтона, Чарльз посмотрел на него. Это был коротышка с глупой рожей, в синем костюме не по размеру, и он просто обожал арестовывать ведьм и колдунов. Неожиданно для себя Чарльз снова вспомнил своего колдуна, толстяка, который страшно удивился, что его действительно жгут. И вдруг понял, чему тот удивлялся. потому что такое ничтожество, такой очевидный дурак, как инквизитор Литлтон, властен его сжечь. И все это было неправильно с начала и до конца. «Ну, давайте же», — взмолилась Нэн, — «как вы не понимаете? Когда Гай Фокс зажег фитиль, получилась новая радуга возможностей. В нашем настоящем мире, в котором нам полагается жить, фитиль сразу потух». а с парламентом ничего не случилось. Ведь когда фитиль загорелся, могло случиться все, что угодно. Часовой учуял дымок, Гай Фокс залил огонек водой или произошло нечто такое, от чего мы живем так, как живем. Ну, например, Гай Фокс затоптал огонек, но не заметил крошечной искорки. И вот фитиль все горел, горел, огонек полз к бочонкам с порохом. «Я же просил заткнуть девчонку!» Вопил Инквизитор Литлтон. Обе половины Чарльза снова слились воедино. Чарльз смотрел то на Инквизитора, то на Кристоманси. Кристоманси утратил свою элегантность. Лицо у него побелело и осунулось, а костюм пошел некрасивыми складками, словно внутри никого не было. Чарльз разглядел даже капельки пота на лбу. И тут он понял, что Кристоманси. Невероятным усилием остановил целый мир, чтобы Нэн успела уговорить второй Игрик объединить колдовские силы и изменить порядок вещей. Но второй Игрик по-прежнему сидел как сборище истуканов. Именно поэтому инквизитор Литлтон снова принялся орать. Он был из тех людей, которых просто-таки невозможно заставить молчать. Крестамансе пришлось отпустить его, чтобы получить возможность держать всех остальных. «Да заткнись же!» — рычал Инквизитор. «Бабах!» — продолжала Нэн. И вот парламент взлетел на воздух. Но в здании никого не было. Этим бы все и кончилось, тем более, что сам Гайфокс остался жив. Но помните, была ведьмина неделя. Взрыв привел к гораздо большим разрушениям. Этим взрывом целую радужную полосу, в которой мы находимся, вместе со всей окрестной магией, отколола от мира. Вроде длинной цветной щепки. Но эта щепка откололась не полностью. Она обоими концами держится за остальную радугу. До сих пор держится. И мы можем прилепить ее обратно. Но для этого надо сделать так, чтобы взрыва никогда не было. Поскольку сегодня Хэллоуин... то магия кругом даже сильнее обычного. Чарльз увидел, что Крестомансий начинает дрожать. Похоже, он выдохся. У него просто не осталось сил на то, чтобы прилепить отколовшуюся щепку обратно к нужному миру. Чарльз вскочил. Он хотел извиниться. Ведь ясно же дело, такой могущественный маг, как Кристоманси, мог попросту взять и исчезнуть. Едва появился инквизитор Литлтон. А Крестоманси решил остаться и помочь им. Но извинения могут и подождать. Чарльз понял, пора действовать. А благодаря Нэн твердо знал, что именно предпринять. «Сидеть, мальчишка!» — раскрыжетал инквизитор Литлтон. Чарльз пропустил это мимо ушей. Он кинулся по проходу и схватил Саймона Силверсона за блейзер. «Саймон, что сделал Гай Фокс? Говори быстро!» Саймон вытаращился на Чарльза. Он замотал головой, показывая народ. Ну давай, говори, кретин! — закричал Чарльз и крепко потряс Саймона. Саймон сжал губы. Он боялся говорить. Это было как страшный сон. — Скажи, что сделал Гай Фокс! — заорал на него Чарльз. Он отпустил Саймона. и стал бомбардировать его магией, чтобы заставить открыть рот. Но Саймон только тряс головой. Нерупам тоже догадался. «Саймон, говори!» — взмолился он. И тут весь второй Игрик сообразил, наконец, чего добивается Чарльз. Те повскакивали с места и принялись кричать на Саймона. «Саймон, говори!» Мистер Уэнтворт тоже кричал. К нему присоединился голос Брайана. Магия хлестала Саймона немилосердно, даже Дели и Карен тоже кричали на него. Нэн присоединилась к хору, а внутри у нее так и клокотало от гордости и восторга. У нее все получилось. Она добилась того, чего хотела, попросту описав это словами. И правда, ничуть не хуже колдовства. «Саймон, говори!» — кричали все. Саймон открыл рот. «Я...» «Ну, отстаньте же!» Он ужасно перепугался, представив себе, что может случиться, но стоило ему заговорить. И сопротивляться хлеставшей его магии он уже не мог. «Он... он... Гай Фокс взорвал парламент!» Все кругом немедленно подернулось рябью. Было так, словно весь мир превратился в огромный занавес, свисавший складками и каждая складка колыхалась. Вперед-назад, вперед-назад. Рябь побежала по партам, по окнам, по стенам, по людям. Все трепетали. Их тянуло во все стороны и снова бросала в дрожь, пока не показалось, что каждого вот-вот разорвет в клочки. Рябь стала такой сильной и резкой, что можно было заглянуть внутрь складок. Какое-то мгновение... На внешней стороне складок был прежний знакомый класс. На одной складке с Два Ладер стояли Инквизитор и двое Громил, а на соседней виднелся Крестаманси. Внутри складок были самые разные места. Чарльз понял, что если он хочет извиниться перед Крестоманси, то лучше не откладывать. Он обернулся и открыл был рот, но тут складки разгладились. И все стало... Совсем по-другому.